Вон она, каторга, — показал Грушин на мрачный двухэтажный дом, зловеще светившийся под слеповатыми окнами, и перекрестился. Дай Бог дело соблюсти и ноги унести. Вошли, как уговорено, к Саверии Феофилактович и Маса первыми, Фандорин малость погодя. Таково было условие, поставленное коллежским ассессором. «Вы не смотрите, что мой японец по-русски не говорит», — объяснил Эраст Петрович. «Он во всяких переделках бывал, и опасность инстинктом чует. Сам в п -п прошлом из Якудза. Это такие японские бандиты. Реакция молниеносная, а ножом владеет, как пирогов скальпелем. С массой можете за спину не опасаться. А втроем валимся, подозрительно».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 приглядишься. Все, что надо, видно. Вон в углу, за богатым и даже накрытым скатеркой столом, сидит молчаливая компания деловых. Пьют умеренно, едят того меньше, между собой перебрасываются короткими непонятными постороннему фразами. Не иначе, как ждут чего-то, лихие ребята. То ли на дело пойдут, то ли разговор какой нешуточный предполагается. В остальном, Публика мелкая, неинтересная. Девки в конец пропившиеся, барванцы, ну и, само собой, завсегдатаи, карманники с тырщиками. Те, как положено, тырбанят слам, то есть делят дневную добычу, хватая друг друга за грудки и разбирая в малейших деталях, кто сколько взял и что чем выходит. Одного уже кинули под стол и яростно пинают ногами. Он воет и норовит вылезти, но его загоняют обратно, приговаривая «Не тырь у своих, не тырь!» Вошел старичок-горбун, постоял на пороге, повертел горбом и так, и этак, осмотрелся и заковылял в уголок, ловко орудая ключонками. На шее у убогого тяжелый крест на позеленевшей цепочке и диковинные вериги в виде железных звезд покряхтел горбатый, сел за стол. Хорошее местечко, сзади стенка, и соседи тихие. Справа слепой нищий, пялится мутными бельмами, мерно двигает челюстями, ужинает. Слева, уронив черноволосую голову на стол и обхватив полупустой штоф, мертвецким сном спит девка. Видать, Машка какого-то из деловых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 — рассыпал скороговоркой. — То оттуда а то отсюда то в горку ползком, то под горку колобком. Ты принеси мне, голубь, казенной. — Находился за день, намаялся с ши. Ты не думай, деньговодица! — он позвенел медью. — Жалеют православное калеку убогого. Бойкий старичок подмигнул, вынул из-за плеч ватный валик, расправил плечи и потянулся. Горба как не бывало. Ох, замялись костушки от лихой работушки. Теперь бы колочок да к бабе под бочок Перегнувшись влево, балагур толкнул спящую. Эй, матрена, спина ядрена, ты чья будешь? Старичка не приголубишь? А дальше завернул такое, что половой только крякнул. Веселый дедок. Посоветовал. К фиске не суйся, не про твою... Плепорцию! А хочешь с бабой пожаться, ступай вон по лесенке. Полтинник прихвати и полбутылки. Старичок получил штов, но наверх не спешил. Ему, похоже, и тут было неплохо. Опрокинул стаканчик, замурлыкал тонким голосом песенку и пошел стрелять по сторонам шустрыми, по-молодому блестевшими глазами. Вмиг оглядел все общество, задержался взглядом на деловых, и повернулся к стойке, где трактирщик Абдул, спокойный жилистый татарин, которого знала и боялась вся хитровка, в полголоса толковал о чем-то с бродячим старьевщиком. Говорил все больше последний, а трактирщик отвечал односложно, без охоты, неспешно вытирая грязной тряпицей граненый стакан. Но седобородый старьевщик в добром нанковом пальто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 знатного инструмента по медвежатному делу и ищет хорошего понимающего покупателя. Идея-то была неплоха, но уж больно тревожило Фандорина внимание, с которым разглядывали старьевщика и его подручного деловые. Неужто раскусили? Но как? Почему? Ксаверий Фефилактович замаскировался виртуозно. «Ни не узнаешь».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 Вежливо, но без всякой робости, сказал он. — Сирота убогий, басурманы ему язык урезали. А для меня в самый раз. Ксаверий Феофилактович сделал какой-то хитрый знак пальцами. — Култыхаю по-рыжему, шмаленку гоняю. Так мне шибко болтливая это без надобности. Масса тоже повернулся спиной к стойке, поняв, откуда предвидится настоящая опасность. Глаза он и вовсе закрыл.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 да так до конца и не обернувшегося Грушина. Ничего не понимая, Эраст Петрович опрокинул стол, рванул из-за пазухи револьвер. «Не с места!» — закричал он бешеным голосом. «Полиция!» Один из деловых сунул руку под стол, и Фандорин тут же пальнул. Парень заорал, схватившись обеими руками за грудь, повалился на пол и забился в судорогах. Остальные замерли. «Кто шевельнется, пристрелю!» Эраст Петрович быстро водил дулом то на деловых, то на трактирщика, а сам лихорадочно прикидывал, хватит ли на них пуль на всех, и что делать дальше. «Врача нужно! Врача!» Хотя удары гирей были так сильны, что врач вряд ли понадобится. Он окинул взглядом зал. «Стыла стена!» С флангов вроде бы тоже порядок. Слепой как сидел, так и сидит. Только вертит головой, дохлопает да своими жуткими бельмами. Девка от выстрела проснулась. Подняла смазливое, но испятое личико. Глаза черные, блестящие. Видно цыганка. «Тебе, сволочь, первую пулю!» — крикнул Фандорин татарину. «Я сюда ждать не буду! Я тебя прямо сейчас!» Он не договорил потому что цыганка бесшумно, как кошка, приподнялась и ударила его бутылкой по затылку. Впрочем, Эраст Петрович этого не видел. Для него просто наступила чернота. Внезапно и безо всяких причин.